На небе никого. Кнабе и Крамер сидят в комнате для лётчиков. На столе бутылка коньяку, опустошённая на 2/3. В пепельнице гора окурков. Вокруг Крамера и Кнабе густой синеватый дым. Даже лампочка светит тускло. А на стене комнаты портреты. Их теперь много-много. Раньше живых было больше. Теперь они сидят здесь вдвоём. Крамер и Кнабе. А портреты смотрят на них сверху. Вот Амран. Он краснел от общих шуток и уединялся с книгами. Успел выпрыгнуть и получил шальную очередь. Вот Шефен. Его мать не приехала на похороны, потому что от горя умер его отец. Они потеряли обоих сыновей за одну неделю. Вот Шанбергер. Кнабе проиграл ему 15 франков и не успел отдать. На дубовом кресте, который поставили там, где разбился его самолёт, Кнабе прикрепил 3 пятифранковые монеты. Вот Квинштейн, совсем мальчик. Первый же боевой вылет стал для него и последним. Вот Фукс. Это он шутил. На небе не остается никто, все так или иначе приземляются. Его буквально разорвало пополам. Летчики не смогли найти обручальное кольцо, чтобы выслать жене. Вот Штробль, настоящий рыцарь и притом весельчак, любитель вина и женщин. Кнабе видел своими глазами, как он сгорел заживо при аварийной посадке на своем аэродроме. Вот Гесс, старый добрый боевой товарищ. Как-то он показал Кнабе фотографию своей невесты. Говорят, она горевала недолго. Освальд знал у ему песенок на все случаи жизни. Без него в эскадрилье больше не пели. Кайзер был так обожжен, что не выжил. Он через 2 недели в госпитале. Одному Богу известно, что он перенёс. Шуц, Хейнгер, Бресло, Фохт. Портреты кажутся живыми. Вторая бутылка кони и капусте на глазах. Кнабе и Крамер молча курит сигарету за сигаретой. А победе речной идёт, говорит наконец Крамер. Выбраться бы как-то из этого дерьма. Берлин горит. Командир ночью звонил в штаб дивизии, говорит Кнаббе. Просил нас временно подержать в резерве. Штаб отклонил просьбу. Фюрер хочет, чтобы мы продолжали до последнего, пока не погибнем все. Ради чего? говорит Крамер. Ради чего? с горечью повторяет Кнаббе. И они снова молчат. Небо Наба обожает небо. Земля, она теперь совсем не та. На земле хорошо заметно, что война проиграна. Земля вся перевёрнута, разворочена полята кровью. А небо всё то же, голубое, яркое, глубокое. В небе лётчик отдыхает, а война, кажется, игрой волнующей, как в первый раз. Но это иллюзия. Самолет Кнаба не птица, а смертоносное орудие, совершенная машина убийства. В небо его привела не только любовь к полётам, но и любовь к фюреру, любовь к родине, ставшей чудовищем. На счету Кнаба 35 самолётов противника. Для любой другой армии это большое число, а для Люфтваффе не так уж и много. Кнабе пролетает над родным городом, опускается ниже. Он видит руины. Говорят, при бомбардировке американцев сгорела школа, погибли почти все ученики, больше половины детей в городе. Война безумно жестока. Её смысл ускользает от Кнабе, но он гонит эти мысли прочь. плотная густая облачность кнабе поднимается выше эскадрилья преследует американские бомбардировщики пытается догнать чтобы помешать бомбёжке американцы отстреливаются кнабе плотно сидит у них на хвосте подлетев поближе он выпускает две ракеты и попадает в крепость которая сразу же начинает дымить вываливается из строя и стремительно несется к земле ну что это Сверху появляются истребители, не меньше дюжины. Они сопровождают бомбардировщики. Кнабе круто пикирует, уходя от погони, но проклятые тандерболты догоняют. Самолет тряхнуло. Кнабе чувствует позади взрыв и жар. Двигатель пылает. Кнабе пытается выпрыгнуть, как уже не раз делал, когда бывал подбит. Он открывает люк, отстегивает ремень, но парашют... застревает в багажном отделении. Горящий самолет входит в штопор. Он несется к земле с огромной скоростью, и Кнабе не может отцепиться и прыгнуть. Он кричит, но звука не слышно, поток воздуха не дает вдохнуть. Огонь рвет с тропы. Кнабе понимает, что ему крышка. Но тут ему удается дотянуться до штурвала, внуть его. Самолёт несётся к земле, окна бы переворачивает. Он повисает на оставшихся стропах. Затем он чувствует сильнейший удар. Кнабы кажется, что его голова лопнула. Он теряет сознание. Очнувшись, Кнабы с трудом понимает, что происходит. Он лежит на чём-то неровном. Вокруг всё серое, в ушах звенит. Кнабе испытывает сильную тошноту. Он закрывает глаза. Хочется перевернуться, но Кнабе не чувствует своего тела. Мало помалу туман рассеивается, и Кнабе видит рядом с собой человека в американской военной форме. "Лежи и не двигайся", приказывает ему американец на скверном немецком. "Я не могу дышать". — хрипит Кнабе. — Я не буду стрелять! Он пытается сесть, но у него не получается даже пошевелиться. — Я знаю, лежи! — повторяет американец и удерживает Кнабе. — Скорее всего, у тебя поврежден позвоночник. Если не хочешь, чтобы парализовало навсегда, лежи и не двигайся. Сейчас за нами приедут. Меня твой ведомый подбил. — Откуда ты знаешь немецкий? — Мой отец еврей из Гамбурга. — Я не буду стрелять. Курить хоть можно. Просит Кнаба. Тошнит. Угощайся. Американец достаёт Camel. У тебя кольцо на пальце, говорит американец. Женат? Да. Маленькая точка. Хрипит Кнаба. У меня тоже. Кнаба закрывает глаза. Его тошнит. Голова кружится. Он не может пошевелиться. Умираю, думает Кнаба. И очень хорошо. Там, на том свете, можно отыграть 15 франков у Шонбергера, выпить и пошутить со Штроблем, послушать, как поёт Освальд, повидать всех боевых товарищей. Они остались на небе. Если что и приземлилось, так это не они. А если сейчас и я умру, выйдет так, что И я не приземлился. Эта земля не стоит того, чтобы за неё сражаться. Лопухнулись мы с Боингом, слышит он голос американца. Да уж, говорит Кнаба. Ты у меня первый, говорит американец. Поздравляю, говорит Кнаба. А ваш Боинг у меня 36-й. Ещё подумал, ну всё, крышка немцу. А потом подумал, что-то жалко его, может, успеет вылезти. Ну, прыгай давай, думаю. Тут ты прыгнул. Кнабе не отвечает. Сознание покинуло.